Глава 43. Ландшафт энергетики будущего. Как будет выглядеть энергетический ландшафт через 20 или 30 лет? Если говорить в общем, он будет стремиться к созданию системы низкоуглеродной энергетики. Но что входит в состав этой системы? На данный момент создаётся впечатление, что энергетическая система ближайших 20 лет Будет оставаться такой же, какой она была в прошлом, смешанной. Но её состав будет другим, и она будет меньше связана с выбросами двуокиси углерода, чем сегодняшняя. Вы увидите много солнечных батарей и ветряных установок. Они относятся к числу современных возобновляемых источников энергии, в отличие от традиционных: гидроэнергетики, древесины и биомассы. Они же будут главной движущей силой достижения целей в области климата, перехода от производства электроэнергии, сопровождаемого выбросами CO2, к безуглеродному производству. Но современное это понятие относительное, потому что ни использование солнечной энергии, ни использование энергии ветра таковыми не являются. Они известны уже почти полвека. Теоретическое обоснование сегодняшних солнечных панелей фотоэффект Было дано Альбертом Эйнштейном в опубликованной в 1905 году работе об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света. Свет, попадающий на землю с лучами солнца, говорит Эйнштейн, состоит из фотонов элементарных частиц, порций энергии, способных сдвигать с орбиты окружающие ядро атома электроны, создавая электрический ток. Именно за эту свою работу Открытие закона фотоэлектрического эффекта Эйнштейн в 1922 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Но настоящее развитие современной солнечной энергетики стартовало лишь в 1973 году. Процесс начался с создания двух коммерческих структур. Одной из них было подразделение американской компании Exxon. Вторую создали двое учёных, работавших в американской программе освоения космоса. и являвшихся беженцами из Европы. Одному из них удалось уехать из Венгрии на автомобиле в 1956 году во время антисоветского восстания. В течение последующих 30 лет были запущены другие проекты, в основном нефтяными компаниями, озабоченными своим будущим из-за неопределённости энергетической политики, а также японскими технологическими компаниями, обеспокоенными постоянной нехваткой природных ресурсов в стране. С тех пор привлекательность солнечной энергетики находится на невероятном уровне. По словам профессора Мартина Грина, в течение нескольких десятилетий, занимающегося исследованиями в этой области, вся фотоэлектрическая технология похожа на волшебство. Солнечный свет просто падает на инертный материал, и вы получаете электроэнергию прямо из него. Но в течение многих лет солнечные панели входили в рыночную нишу, никак не связанную с энергосистемой. Их использовали для электрификации отдельно стоящих домов или плантаций марихуаны, хозяева которых не хотели привлекать внимание правоохранительных органов к нелегальному бизнесу с слишком большими счетами за электричество. Для многих знакомство с солнечной энергией началось в 90-х годах с использования карманного калькулятора на солнечной батарее. Мейнстримом солнечную энергетику сделал тесный союз, проводимый в Германии политики в области защиты окружающей среды. и китайской производственной смекалки. Начиная с 90-х годов прошлого века, согласно принятому в Германии закону о специальных закупочных тарифах, коммунальные службы обязаны покупать электроэнергию по высоким ценам у производителей, использующих возобновляемые источники энергии, и распределять затраты по всем счетам за электричество. Этот закон заложил основу процесса, последствия которого будут иметь глобальный характер. В Германии его назвали EnergieWende. То есть энергетический поворот. Его целью была замена традиционных источников энергии на ветер и солнце. Щедрые субсидии в форме закупочных тарифов ускорили процесс. Компании и независимые предприниматели изо всех сил стремились удовлетворить спрос на солнечную энергию, а также энергию ветра. Однако в то время, как рынок солнечной энергии находился в Германии, панели могли поступать туда откуда угодно. С течением времени большую их часть в копис составляющими их элементами, ячейками, будет выпускать возникший в Китае технологический монстр, который в конце концов уничтожит немецких производителей. Ещё в 2006 году Китаю отводилась роль статиста на мировом рынке фотоэлектрической продукции. Большинство поставщиков составляли западные компании. Однако китайские предприниматели совершили большой скачок, Благодаря помощи центрального правительства, региональных и местных властей, которая выражалась в форме предоставления земельных участков, больших дешёвых кредитов и других субсидий. Это совпало с растущим спросом на солнечную энергию не только в Германии, но и в Испании, Италии. Спрос подпитывался значительными субсидиями. В период с 2010 по 2018 год китайские производственные мощности по выпуску солнечных батарей выросли в пять раз, что значительно превышало мировой спрос. Цены устремились вниз. Завоевав долю рынка, китайские компании одновременно боролись со значительными финансовыми проблемами. За 2 года китайский банк развития выдал кредитов на 47 миллиардов долларов, чтобы дать возможность теряющим деньги компаниям остаться на плаву, чтобы облегчить потери от перепроизводства, а также сохранить рабочие места. Китайское правительство приняло решение строить новый рынок у себя дома. Внутренние потребители должны были поддержать испытывавших трудности производителей солнечных батарей. Принимаемые правительством меры преследовали вторую и критически важную для страны цель уменьшить сильнейшее загрязнение воздуха, вызываемое работающими на угле электростанциями, одновременно удовлетворяя растущий спрос на электроэнергию. К 2013 году Китай обошёл Германию как крупнейший рынок установленных солнечных батарей. В 2017 году Китай представлял уже половину мирового рынка. Сейчас на Китай приходится более 60% мирового производства солнечных батарей. Если прибавить сюда китайские компании, выпускающие их в других странах, то получится почти 80%. Что касается солнечных элементов, основы устройства батареи, Но тут на Китай приходится более 70%. Если говорить о пластинах, из которых производятся элементы, то здесь доля Китая ещё выше почти 95%. Это значит, что в зелёной энергетике Китай уже достиг цели, поставленной в программе "Сделано в Китае 2025" добиться доминирования в новых технологиях и отраслях промышленности 21 века. Огромное конкурентное преимущество Китая Это результат действия ряда факторов. Среди них обширная государственная поддержка и дешёвое финансирование, масштабы более мощные заводы, снижение цен на поликристаллический кремний, близость к цепочкам поставок, стандартизация продуктов и постоянное совершенствование технологий. Мартин Грин указывает на ещё один фактор. Низкие текущие цены на фотоэлектрическую продукцию, говорит он. Это результат счастливого сочетания событий и персоналий. Имея в виду ряд руководителей различных китайских компаний, работавших на разных стадиях своей карьеры с его командами в Австралии. Короче говоря, огромные китайские производственные мощности в сочетании с неслобевающим стремлением к уменьшению издержек, способностью поддерживать терпящих убытки и государственной поддержкой занятости привели к гигантскому снижению цен на 85%. В период с 2010 по 2019 год именно это сделало солнечные энергетические установки конкурентоспособными в мировом масштабе. Китай занял также лидирующие позиции в верхней части цепочки поставок продукции для получения солнечной энергии. В прошлом он был относительно слаб с точки зрения производства поликристаллического кремния солнечного качества, являющегося важнейшим сырьём. Сегодня Китай производит почти 60% поликристаллического кремния в мире, и его доля продолжает расти. Он принимает меры в области создания собственного производства оборудования для выпуска солнечных батарей и уменьшения зависимости от западных поставщиков. Взлёт солнечной энергетики беспрецедентен. Мировая установленная мощность в 2018 году составила 517 ГВт. что более чем в 50 раз больше, чем 10 лет назад. Если говорить в общем, то такому росту мощности способствовали два фактора. Первый фактор это колоссальное снижение цен, и то, что организация REN, выступающая за использование возобновляемых источников энергии, назвала удушающим ценообразованием, вызванным перепроизводством солнечных батарей в Китае. Второй фактор бурно развивающаяся глобальная система стимулов, субсидий и предписаний на национальном, региональном и местном уровнях, требующих увеличения доли электроэнергии, полученной из возобновляемых источников сырья в энергосистеме. В мировом масштабе в 2017 году рост мощностей солнечной генерации электроэнергии превысил рост мощностей её генерации с использованием ископаемых источников и АЭС. Но это требует важной оговорки. Процентная доля энергетики отличается от мощности. Большая часть ископаемых видов топлива и ядерного топлива является базовой нагрузкой или могут использоваться таким образом, чтобы соответствовать спросу на электричество в любой данный час. Выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей процесс прерывающийся, зависящий от наличия солнечного света. Фактическая генерация может составлять всего около 20% от мощности. Хотя современная ветроэнергетика, подобно солнечной энергетике, берёт начало в 70-х годах, её реальное развитие началось лишь в нынешнем столетии. В 2000 году общая мощность ветряных электростанций во всём мире составляла всего 17 ГВт. К 2009 году она достигла 144 ГВт. К 2018 году возросла до 564 гигаватт. Почти 50% установленной мощности ветроэнергетики приходится на Азию, большая часть из них на Китай. Бурному росту ветроэнергетики способствовали те же факторы, которые помогли развитию солнечной энергетики, в первую очередь технический прогресс. Более высокие башни, более длинные лопасти, новые материалы более сложной системы управления и программное обеспечение, лучшие модели ветра и более точные прогнозы погоды. Всё это способствовало более мощному преобразованию энергии ветра в электроэнергию. Хотя 96% мощностей ветроэнергетики расположены на суше, компании отважно уходят на шельф, где дуют более устойчивые и сильные ветры. где можно устанавливать более высокие башни, хотя технические проблемы, вызванные необходимостью противостоять волнам и износу, серьёзнее. В настоящий момент более 80% шельфовых и ветроустановок сосредоточено в Европе, преимущественно на берегах и в прибрежных водах Северного моря. Второй фактор это множество стимулов и субсидий, требующих увеличения использования возобновляемых источников энергии, выработки электроэнергии. Третий фактор резкое снижение цен. Результат того, что уже упоминавшаяся организация РЭН называет ожесточённой конкуренцией в отрасли. Последний фактор оказывает сильнейшее давление на компании, приводя к банкротствам, реструктуризации и поглощениям. Как и в случае солнечной энергетики, часто используемый термин мощность может быть неправильно истолкован. Ведь ветер, как и солнце, непостоянен. Мощность ветряной энергоустановки зависит от того, дует ли ветер, но мощность повышается по мере развития технологий. Сегодня средневзвешенное значение мощности составляет 32%, хотя между отдельными проектами ветроэнергетики существуют большие различия. Европа имеет самую большую долю ветроэнергетики в общем объёме выработки электроэнергии почти 12%. В Китае этот показатель составляет 5%. в Соединённых Штатах около 6%. В США штатом самой большой доли электроэнергии, получаемой с помощью ветряных электроустановок, является не Калифорния, как могли подумать многие, а Техас, где она составляет 15%. Если бы Техас был отдельным государством, то занимал бы шестое место в мире по показателю установленной мощности ветряных энергоустановок. Быстрый рост ветровой и солнечной энергетики требует коренной перестройки всей столетней работы энергетической отрасли. Изменение её стратегии и структуры. Люди понимают, что нам нужно больше электроэнергии, получаемой с помощью энергии солнца, ветра и воды. Нам нужно заменить каменный уголь на газ, сказал исполнительный директор одной европейской коммунальной компании. Это коренным образом изменит модель всех энергетических компаний. Они переходят от традиционной центральной генерации, основанной на электростанциях, работающих на угле, газе или атомной энергии, к распределённой и периодической генерации, базирующейся на использовании рассредоточенных на обширной территории ветряных электростанций и кластеров солнечных батарей. Но насколько быстрым будет переход и как он будет выглядеть с другой стороны? Прогнозы очень разные. По нашим сценариям, к 2040 году мировое потребление электроэнергии вырастет до 60%. К этой дате доля ветряной и солнечной энергетики будет находиться в интервале 24-36%. Что ни говори, это большой скачок по сравнению с сегодняшними семью процентами. Причина большого разброса прогнозов — неопределенность в развитии технологий, политики и экономики. В Соединённых Штатах доля солнечной и ветроэнергетики в общем объёме генерации электроэнергии резко выросла с 2% в 2010 году до 10% в 2019 году, и её рост будет продолжаться. Но несмотря на то, что есть много вещей, которых мы не знаем или в которых не можем быть уверены, одну вещь мы знаем точно. Электроэнергия в Соединённых Штатах Не будет на 100% вырабатываться с использованием возобновляемых источников энергии ни к 2030, ни к 2050 году. Для этого нет ни технологий, ни денег, ни сетей. Как не существует и волшебной палочки, способной стереть существующую энергетическую инфраструктуру, трансформировать правовой базу и политический ландшафт, одновременно гарантируя, что потребности граждан в надёжном снабжении электроэнергией будут удовлетворены. Больнейшая электрификация экономики лишь увеличит спрос, что сделает достижение 100-процентного показателя ещё менее вероятным. Ситуация в мире подтверждает эту точку зрения. Даже Дания, электроэнергетика которой периодически производит больше электроэнергии, чем страна может потребить, также зависит от импорта электроэнергии, производимой на шведских АС, норвежских ГЭС и немецких ТЭС, работающих на каменном угле. необходимые для поддержания стабильности её электроснабжения. Один из факторов, который необходимо учитывать это огромные капиталовложения, которые сегодня потрачены впустую. Долгосрочные инвестиции в электроэнергетику во всём мире и инвестиции, которые делаются в настоящее время. В 2011 году после аварии на АЭС Фукусима в Японии Германия объявила, что закроет свои 17 АЭС к 2022 году. Но в период с 2011 по 2018 год Китай ввёл в строй 31 новую АЭС, что почти в 2 раза превышает число реакторов, закрытых в Германии. В 2018 году рост доли природного газа в мировой электроэнергетике в 2 раза превысил этот показатель для возобновляемых источников энергии. Другими словами, необходимо смотреть на энергетический поворот широким взглядом. Электрификация в мире осуществляется с возрастающей скоростью, но одновременно повышается его зависимость от надёжности и предсказуемости поставок электроэнергии. Положительные стороны ветровой и солнечной энергетики понятны. После того, как мощности введены в действие и оплачены, нет никаких затрат на топливо. Однако существуют расходы как на техническое обслуживание, так и на общую энергосистему в управлении возобновляемой энергетикой. Непостоянство ветряной и солнечной энергетики, другими словами, их прерывистость, представляет собой главную проблему. Дело в том, что необходимо интегрировать большие и постоянно меняющиеся порции электроэнергии, полученной с помощью ветряных электроустановок и солнечных батарей, в электросеть, обычно работающую на ритмичной передаче электроэнергии от традиционных электростанций в соответствии со спросом в определённое время суток. Количество электроэнергии, полученной с помощью ветряных энергоустановок и солнечных батарей, растёт. И это становится всё более серьёзной проблемой. Варум Сиварам в своей книге о солнечной энергетике предупреждает: увеличение производства электроэнергии на солнечных электростанциях может снизить надёжность сетей. Он добавляет: на подходе ещё больше электроэнергии, полученной на солнечных электростанциях, что может повлечь за собой резкие колебания выходной мощности. Это повышает риск прекращения подачи электроэнергии. Варум Сиварам говорит также о понятии экономического риска в солнечной энергетике. Он называет его дефляцией стоимости. Когда электроэнергия, полученная на ветряных или солнечных электростанциях, попадает в сеть, её мощные волны вынуждают цены стремиться к нулю, снижая доходы инвесторов. В результате инвесторы начинают задумываться о целесообразности инвестиций в солнечную энергетику. Если только правительство не поможет. Другими словами, по крайней мере в настоящее время солнечная и ветряная энергетика не могут выплыть в одиночку. Им нужны партнёры. Подходящим партнёром солнечной и ветряной энергетики видится добыча природного газа. Газ содержит мало углерода, его добыча может увеличиваться и уменьшаться. Интеграция возобновляемых источников энергии потребует всё более сложного управления сетью. Кроме того, она зависит от решения второй проблемы хранения. Нефть можно хранить в танках, природный газ в подземных кавернах. Однако на данный момент отсутствуют инфраструктуры для хранения больших объёмов электроэнергии не только в течение нескольких часов, но и, как говорит бывший министр энергетики Соединённых Штатов Эрне Монис, нескольких дней. Сегодня единственная возможность хранения электроэнергии заключается в использовании так называемых гидроаккумулирующих электростанций. Они входят в сферу гидроэнергетики. В мировом масштабе это капля в море. Само строительство крупных гидроэлектростанций из-за оппозиции со стороны экологов превратилось в серьёзную проблему. Хранение это ключ к решению проблемы. Сегодня большие усилия делаются в области разработки сетевых батарей способны хранить большие порции электроэнергии и передавать их в установленном порядке. Не так давно энергию солнца и ветра называли альтернативным источником. Сегодня это не совсем так. Они доминируют и в будущем станут основой электроэнергетики. В 2017 году инвестиции в ветровую и солнечную энергетику составили 229 миллиардов долларов. Это больше, чем общий объём инвестиций в атомную энергетику и в производство электроэнергии с использованием ископаемых видов топлива. Хотя и намного меньше, чем 450 миллиардов долларов инвестиций в сектор апстрим нефтяной и газовой промышленности. Почти половина всех инвестиций в выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников опять сконцентрирована в одной стране в Китае. Так сложилось, что он стал страной, потребляющей четверть всей электроэнергии, производимой в мире. И его растущая экономика требует ещё больше электроэнергии. Но даже при том, что Китай продолжает быстрыми темпами развивать ветровую и солнечную энергетику, опережая весь остальной мир, он всё равно ежемесячно вводит в строй по три высокоэффективные угольные электростанции.